Глава 10 Аэрокосмическая бомбардировка. Первый успех в уничтожении китайской боевой орбитальной станции в прямом смысле слова окрылил командование аэрокосмических сил. Новый опыт боевого применения скурпулезно изучался, и офицеры боевого управления АКС тут же приступили к планированию новых воздушно-космических операций. А на аэродроме «Энгельс», превращенном в стартово-посадочную базу аэрокосмических боевых комплексов, развернули полностью укомплектованную эскадрилью боевых аэрокосмолетов «ЕЗОН» вместе с носителями, сверхтяжелыми транспортными самолетами Ан-225 «Мрия» и новейшими, только что сошедшими со стапелей Воронежского авиазавода, супертяжеловесами «Геркулес». Новые небесные гиганты походили на своеобразные воздушные катамараны. У них было два фюзеляжа, соединенных широкими и мощными крыльями с шестью турбореактивными двигателями на пилонах. В носовой части располагалось дополнительное переднее горизонтальное оперение. Хвостовое оперение напоминало то, которое было установлено на мри: широкая горизонтальная балка, оканчивающаяся огромными хвостовыми шайбами. Геракл полностью оправдывал свое название. Он имел максимальную взлетную массу в тысячу тонн, а размах его могучих крыльев достигал 120 метров. Но даже размеры не были самым главным чудом этого суперлайнера. Его восемь турбин потребляли не дорогущий керосин, а дешевое криотопливо – природный газ. Стоил он копейки, а экономии давал на миллионы. Эксперименты с использованием водорода или жиженного природного газа велись еще в СССР на летающей лаборатории Ту-155. Один из трех двигателей на обычном керосине заменили экспериментальной силовой установкой на сжиженном природном газе. Тогда Ту-155 произвел настоящий фурор во всем мире. Зарубежные авиационные журналы в один голос твердили одно. Советский Союз обошел Запад в подобных технологиях лет на 20-30 вперед. При этом заправка газовым криотопливом была чуть ли не проще обычной керосином. Потом, с развалом могучей страны, уникальный самолет стал никому не нужен. Но все возвращается на круги своя. Вновь стал востребован и самолет-ветеран. Технологии криотоплива реализовались теперь на совершенно новом прорывном уровне с использованием компьютерного моделирования и управления, высокопрочных и легких материалов и сплавов, нанотехнологий и физических принципов. Один «Геракл» мог нести между фюзеляжами модуль воздушного старта, рассчитанный уже на два боевых аэрокосмолета «Язон». Пока что на первой в мире воздушно-космической авиабазе шла боевая учеба и подготовка аэрокосмических ударных комплексов к боевому применению. Но уже совсем скоро стаи «Язонов» и мезосферных агрессоров «Аяксов» обрушат на Китай огненные стрелы своих неотразимых гиперзвуковых ракет. «Поздравляю с первой победой в космосе, товарищи космолетчики!» Начал свою речь на новой постановке боевой задачи командир первого го отдельно аэрокосмического ударного корпуса генерал-майор авиации Сергей Горчаков. «Служим Отечеству!» — слитно ответили космолетчики. «Первый успех окрыляет», — продолжил Горчаков. «Но теперь перед вами поставлена еще более сложная задача — атаковать наземные цели». Причем как точечные, высокозащищенные, мобильные, так и площадные. На огромной плазменной панели за спиной генерал майор авиации засветилось изображение рельефной карты Китая со всеми тактическими отметками и линией фронта на сегодняшний день. Полковник Волков, Ваша задача уничтожить мобильные пусковые установки ракет «Дунфин-31», которые китайское военное руководство бережет на самый крайний случай для удара по России. Это самые совершенные баллистические ракеты, снаряженные тремя разделяющимися боеголовками по 50 килотонн каждая. Кроме того, они содержат еще и ложные цели, так что перехватить их в полете очень сложно. Эти ракеты обладают как раз такой дальностью, чтобы достичь европейской части России и обрушиться на Москву, Санкт-Петербург и другие города. Думаю, вы понимаете важность этой миссии. «Так точно!» Вторая задача немного проще. Здесь речь идет о нанесении ударов ракетами и корректируемыми боеприпасами класса «Космос-поверхность» по резервам, который перебрасывает китайское командование для укрепления обороны столицы из центральных и южных областей. Для бомбардировки выделяется два звена аэрокосмолетов «Езон». Первая стартует с двух «Гераклов», второе из четырех транспортных самолетов «Мрия». Задача ясна? Так точно. Вылет назначен на завтра на 0-0-0, а сейчас экипажи аэрокосмолетов вместе с офицерами боевого управления займутся детальной проработкой полетного задания. Экипажи заняли свои места в кабинах Езонов, Гераклов и Мри. Аэродромная команда отсоединила бортовые разъемы наземного питания. Артем Рахимов уже привычно сел в кресло командира аэрокосмического боевого корабля, простегнул и затянул привязные ремни. Присоединил гофрированный кислородный шланг к общей магистрали, подключил разъемы и датчики летного скафандра к бортовой сети. Машинально проверил, снята ли чека с катапультного кресла. Пальцы пробежались по сенсорным переключателям, пробуждая к жизни сверхсложный организм и зона. Навигатор и оператор на своих рабочих местах тоже выполняли карту запуска. Загорались зелеными светляками контрольные панели индикации, По экранам бортовых компьютеров ползли ряды понятных только специалистам цифр, символов и диаграмм. «Экипажу доложить о готовности». «Штурман-оператор до полета готовый», — доложился Тарас Убивовк. «Бортовые системы работают нормально, замечаний нет». «Навигатор готов», — лаконично ответил Игорь Савиных. «Бортовой компьютер функционирует нормально, полетные данные загружены». «Вас понял. Командир к полету готов» отрапортовал майор Артём Рахимов и переключился на канал связи с экипажем носителя. «Геракл-2!» «Это Язон-2!» «К полёту готовы! На борту порядок!» «Понял вас, Язон! Вышка дала добро на выруливание!» «Поехали!» Огромный 900-тонный двухфюзеляжный суперсамолёт-носитель «Геракл» светя мощными фарами, вырулил на старт. Между корпусами крылатого катамарана был расположен обтекаемый модуль воздушного старта с двумя язонами головной пары внутри. Впереди светящейся дорожкой в неизвестность пролегли цепочки огней взлетно-посадочной полосы. Мерцали в ночном небе холодные искорки звезд. Скоро, очень скоро они вновь окажутся среди звезд. Взревели мощные двигатели, и головной геракл начал свой разбег по полосе. Силы движков все же не хватало, и тут вспыхнули огненными факелами реактивные стартовые ускорители. Самолет «Катамаран» грузно поднялся и стал по широкой спирали набирать высоту. Перегрузки привычно сдавили грудь. Майор Артем Рахимов скользил взглядом по экранам рядам индикаторов в кабине Езона, задержался на электронном циферблате часов. До момента воздушного старта еще 40 минут. Сейчас два Геракла набирали заданную высоту, поднимаясь по гигантской спирали границы атмосферы. В просторных кабинах воздушных тяжеловозов летчики привычно выполняли свою работу. Мерно утекали минуты, проваливаясь в голубую бездну неба под ними. Приглушенно гудели двигатели. Командир ведущего Геракла смотрел на высотомер 25 тысяч, 25 500, 26 тысяч. Тяжеленный самолет медленно, но уверенно набирал высоту. После рубежа в 20 тысяч метров Геракл заметно потяжелел. В столь разряженной атмосфере катастрофически падала тяга турбореактивных двигателей. «Включить ракетные ускорители!» — скомандовал командир корабля. «Есть включить ракетные ускорители!» — ответил второй пилот. Самолет ощутимо тряхнуло, и скорость набора высоты снова стала увеличиваться. «Достигнута высота пуска! Минута до выхода в точку с заданными координатами!» — проинформировал штурман. Раскрылись створки стартового модуля, и Е-зоны зависли на направляющей консоли. «Минута до отцепки!» «Вас понял», — спокойно ответил майор Артём Рахимов. «Экипажу приготовиться!» «Давно готовы, командир!» «Заждались уже», — ответил Игорь Савиных. «Три, два, один... Отцепка! Первый пошёл!» Язон ухнул вниз, у всех членов экипажа желудки подскочили к горлу, несмотря на многочисленные тренировки. Отцепка прошла нормально, запуск атмосферных двигателей. Аэрокосмический истребитель рванулся из-под брюха самолета-носителя и свечой ушел вверх. Вслед за ним последовал и второй. Скоро первое звено, построившись, начало набор высоты для выхода из атмосферы. Перегрузки нарастали вместе с тряской и вибрацией. За толстым многослойным бронестеклом бушевало пламя. Внезапно перегрузки и тряска прекратились. Наступила невесомость. По глазам внезапно ударили острые звезды, свет которых не смягчался больше атмосферой. — Поздравляю всех, мы в космосе! — сказал майор Рахимов по внутреннему переговорному устройству. Вслед за первым звеном аэрокосмических истребителей в космос из плена атмосферы вырвалось еще одно. В этот раз язоны не рвались в область высоких орбит. Они лишь едва поднялись над атмосферой Земли, чтобы газовая пелена, окутывающая родную планету, не стесняла их в космическом маневрировании. Майор Рахимов вел свой аэрокосмолет за изоном полковника Волкова, строго соблюдая минимально возможный интервал и дистанцию. На борту Езонов работали плазмогенераторы, скрывая аэрокосмические ударные комплексы пеленой невидимости. В плазменном облаке гасли не отражаясь электромагнитные импульсы локаторов. И, само собой, полет происходил в режиме строжайшего радиомолчания. Так что для всех четыре ударных аэрокосмолета были невидимы. Китайцы, конечно же, засекли весь их атмосферный участок полета и точки выхода на околоземную орбиту – Но дальше ничего они выяснить не могли. Четыре ударных аэрокосмолета с красными звездами на крыльях кружились на околоземной орбите в ожидании одного единственного приказа. Поскольку цель была очень важной, то для обнаружения китайских мобильных ракетных установок DF-31 задействовался целый разведывательно-ударный комплекс. Он состоял из спутников-разведчиков, которые сканировали заданный участок земной поверхности в нескольких диапазонах, самолетов и беспилотников. Данные передавались на борт ударных аэрокосмолетов сверхжатыми цифровыми пакетами. А со стороны казалось, что они просто уходят в никуда. Облако искусственной плазмы скрывало адресата и добавляло головной боли китайским криптографам. «Цель вижу, могу работать!» — доложил командиру корабля штурман-оператор Тарас Убивовк. — Работу по точечной цели разрешаю. Точка сброса определена, координаты подтверждены. Дал добро на сброс беспилотного боевого аппарата штурман-навигатор Игорь Савиных. — Понял, работаю. В брюхе аэрокосмолета раскрылся люк боевого отсека. Его нутро озарилось вспышками стартовых двигателей, и на волю вырвался Змей Горыныч, извергая пламя из раскаленных дюз.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 Все твое существо устремлено к цели, но ты утопаешь в упругой мягкости противоперегрузочного лыжемента. Перед виртуальным взором пронеслись первые редкие перистые облака. Обшивка Горыныча раскалилась от трения. Тарас Убивовк чувствовал эти страшные ласки огня датчиками температуры, расположенными в критических точках конструкции змея Горыныча. Манипулируя пальцами в сенсорных перчатках, Тарас Убивовк заставил боевой автономный аппарат снизить скорость, выпустить складывающиеся и перейти к атмосферному полету. змей создавался по образу и подобию космического самолета Бор-4, только в уменьшенном варианте, так что он мог летать и в атмосфере, что успешно и делал. змей пробил облака и стремительно спикировал к земле и перешел к маловысотному полету в режиме огибания рельефа местности. змей хоть был похож на своего прародителя Бора, но в отличие от него обладал более сглаженной аэродинамикой и мог использовать различные режимы полета. Кроме того, комплекс бортовых компьютеров, система управления на новой элементной базе позволяли выполнять различные фигуры боевого пилотажа с большими перегрузками, а также уклоняться от зенитного огня. Под крылом Змей Горыныча неслась пестрая лента, размытой скоростью земной поверхности. Тарас Убивовк следил за полетом глазами обзорных телекамер боевого аэрокосмического беспилотника. Чувствовал высоту импульсами лазерного высотомера. Ощущал отклонение рулей и элеронов в системе обратной связи. Оператор буквально перевоплотился в несущегося над землей гиперзвукового стального хищника. Но вот на границе зрения появилась красная отметка. Информация о цели транслировалась с борта тактического беспилотного разведчика в режиме реального времени. Сам беспилотник парил на безопасном удалении, держа в поле своего электронно-оптического зрения передвижной грунтовый ракетный комплекс «Дунфин-31» и машины боевого охранения. Тягач высокой проходимости «Ханьянг» с массивной пусковой установкой баллистической ракеты на полуприцепе неторопливо ехал по проселочной дороге. Недавно прошел дождь, и он едва не увязал в глиняной жиже. Впереди него двигался гусеничный бронетранспортер с китайским дшакаем на турели. На броне сидели спецназовцы из охраны. Позади полуприцепа пусковой ракетной установки рычал дизелем тентованный армейский грузовик с солдатами. Замыкал колонну мощный грузовик-вездеход мобильного зенитного пушечно-ракетного комплекса «Люйдун-2000», LD-2000, TY-90. «Люйдун-2000» была создана на базе лицензионной скорострельной артсистемы «Галкипер», а смонтирована на базе китайской копии тягача МАС-543 «Ваньшань-WS-2400». В его кормовой части находилась дистанционно управляемая башня с семиствольной 30 миллиметровой пушкой. Ее главная особенность – очень высокая скорострельность – 4600-5800 выстрелов в минуту. Наводилась установка на цели с помощью локатора, размещенного над башней, или по оптическому и тепловому прицелу. В дополнение к мощной пушечной установке по бокам массивной башни располагались шесть пусковых установок зенитных ракет малой дальности «Ютянь» с пассивной инфракрасной системой наведения. Помимо высокой скорострельности и возможности быстро переносить огонь на новые цели, Зенитные установки имели и еще одну особенность – они могли стрелять под большими углами возвышения. Однако против русского аэрокосмического беспилотника даже такой весьма совершенный комплекс ПВО был бессилен. Змей Горыныч, ведомый волей и разумом штурмана-оператора, совершил несколько резких маневров, заходя на цель. Он выбросил облака тонко нарезанной фольги и ярко горящие тепловые ложные цели, одновременно с этим включив генераторы помех а потом запустил по цели залпом две ракеты одна из них противорадиолокационная поразила включившееся на излучение люйдун 2000 ракета поразила мобильный комплекс превратив его в раскаленные обломки массивную башню сорвалась тягача детонцией боекомплекта и почти одновременно взлетел на воздух тягач с полуприцепом пусковой причем это было не фигуральное выражение Мобильный комплекс «Дуньфын-31» от страшного взрыва гиперзвуковой боеголовки действительно подбросило воздух, взорвался он уже будучи оторванным от земной тверди. Самонаводящаяся малогабаритная гиперзвуковая универсальная ракета, способная применяться как в космосе, так и в атмосфере, поразила цель. Многотонный тягач отлетел в одну сторону, а массивный полуприцеп — в другую. Огненный вихрь ударной волны в мгновение око смял и изорвал металл, словно папиросную бумагу. Дополнительно ко всему этому разгулу разрушения и полнейшей локальной аннигиляции рванули объемистые топливные баки с солярой на тягаче. Поток вспыхнувшего горючего из кувыркающегося в небе грузовика хлынул огненным водопадом на головной БТР с китайцами на броне. Трудно передать ощущение, когда легкие вдыхают не воздух, а жидкий огонь. Но огненный ураган был несравним с тем, что произошло всего лишь через пару секунд. Ударная волна искорежила и изорвала транспортно-пусковую установку на полуприцепе, заодно и повредив находящуюся внутри баллистическую ракету с ядерным зарядом внутри. «Дуньфын-31», как это не чудовищно звучит, но все же, к счастью, была снаряжена неводородной мегатонной боеголовкой и не разделяющимися боевыми блоками – а всего-навсего 350-килотонной боеголовкой. Хорошо еще, что маршрут боевого патрулирования мобильного ракетного комплекса пролегал в малонаселенной местности. Ярчайшая вспышка неземного белого света и гигантский ядерный гриб вздымается в сумрачное подсвеченное малиновыми сполохами небо. А в кабине несущегося над самой кромкой атмосферы Язона Тарас Убивовк судорожно изогнулся в катапультном кресле внезапно пережив виртуальную смерть. Естественно, что его змей Горыныч превратился в огненное облако раскаленных обломков, правда, не от самого ядерного взрыва. Хоть Горыныч и летел с гиперзвуковой скоростью и успел достаточно далеко уйти от эпицентра и ударной волны, но от электромагнитного импульса спастись мог бы только сверхсветовой звездолёт из «Звёздных войн». Всё же скорость 300 тысяч километров в секунду – является предельной для нашего мира из за предельной для материальных объектов. Управляющий комплекс «Змея Горыныча» вышел из строя, а затем заряд самоликвидации разнес аппарат на куски. — Командир, Горыныч накрылся! — доложил Убивовк, придя в чувство после виртуальной смерти. — Понял. — Используем второй? — Отставить. Работаем космическими бомбами по площадным целям, — приказал Артем Рахимов. «Навигатор, Игорь, рассчитай точку сброса». «Понял тебя, командир. Чиркнем по атмосфере». «Ничего, теплозащита выдержит. Работаем!» «Понял. Координаты для нырка в атмосферу рассчитаны. Тормози до расчетного значения. Угол атаки — 65 градусов. Расчетная высота сброса — 120 километров». Навигатор Игорь Савиных еще раз проверил расчеты. Ошибка означала бы мучительную гибель всего экипажа в плотных слоях атмосферы. «Понял, выполняю!» Майор Артем Рахимов отклонил ручку управления аэрокосмолетом на себя, задавая необходимый угол атаки, и включил тормозные двигатели. Язон встал на хвост, тормозясь жиростойким брюхом о редкую кисию атмосферы. редкая это она редкая!» но всё же раскалило до лёгкого вишнёвого свечения теплозащитную углерод-углеродную плитку. «Командир, мы в расчётной точке. Сброс разрешаю». «Цель наблюдаю. Подтверждаю наведение». На лицевую пластину гермошлема майора Рахимова сейчас проецировалось увеличенное и детальное изображение цели от электронно-оптических объективов в видимой и инфракрасной частях спектра. «Сброс!» «Бомбы пошли! Пошли, голубушки!» выдал подтверждение Тарас Убивовк. По бокам Езона открылись отсеки вооружения. На той огромной скорости, на какой несся над землей русский аэрокосмический аппарат, любое нарушение целостности обшивки разорвало бы его скоростным напором воздуха. Но атмосфера тут была редкая, а аэродинамические дефлекторы-отражатели перенаправили обтекающие Езон воздушные потоки. Восемь массивных бомб покинули отсеки и некоторое время летели практически горизонтально, параллельными с язоном курсами. Но затем стали отклоняться все больше и больше вниз, пока окончательно не подчинились силе земного тяготения. Далеко внизу заполнили дорогу людские массы китайских стрелковых дивизий. Резервы провинциальных военных округов направлялись со всего Китая, чтобы умереть на подступах к его столице. Вместе с людским потоком шла и боевая техника, представляющая собой пеструю смесь старого и нового. Последняя, правда, находилась в меньшинстве. Так, рядом с относительно новыми танками ТИП-90 можно было увидеть гусеничные анахронизмы, китайские копии Т-54А и даже Т-34-85. Бронетранспортеры, Орудия, зенитные установки, груженные армейские тягачи и реквизированные грузовики пылили по дороге вместе с бесчисленными, но не стройными рядами воинов Мао. Причем по возрасту некоторые воины застали Мао еще живым. И вот из глубины неба на них обрушились слепящие огненные снаряды. Космические бомбы Язона были необычными. В них совсем не было взрывчатки. Вся разрушительная мощь заключалась в их огромной кинетической энергии. Бомбы были сделаны из особого тугоплавкого сплава. В головной части апокалиптического снаряда находилась воронкообразная выемка, как в экспансивной пуле. Она-то и создавала фронт ударной волны. А благодаря специальной спиральной проточке зона турбулентности вокруг космобомбы увеличивалась. То, что являлось смертельным врагом любого космического корабля на участке спуска в атмосфере, теперь было поставлено на вооружение. В атмосфере космическая бомба разогревалась до температур свыше 2000 градусов. А главное, формируемый ей впереди себя фронт ударной волны превращался в сверхплотную стену разогретой плазмы. И такой вот болид рушился с высоты более 100 километров на цель. На начальном участке космическая бомба корректировалась твердотопливными ускорителями, но всё равно отклонение при бомбёжке было в пределах 200-300 метров, так что атаковать можно было лишь площадные цели. Вид рушащихся на землю раскалённых звёзд, ну или там комет, кому что почудилось, произвёл на китайцев подавляющее впечатление. С ужасным грохотом рукотворные болиды обрушили на колонны китайской пехоты и боевой техники фронт плазменной ударной волны. Огненный воздух, по твердости не уступающий бетону, раздавил, раздробил, разметал походные порядки китайского войскового резерва. А потом содрогнулась земля, и вверх взметнулись черные фонтаны земли и копоти. Китайцам не хватило времени даже на панику, настолько быстро все произошло. Атака падающими звездами закончилась так же внезапно, как и началась. А в кабине, совершившего этот микроапокалипсис Езона, командир корабля майор Артем Рахимов отдал приказ. «Бомбардировка завершена. Поднимаемся на низкую орбиту и готовимся к входу в атмосферу. Навигатор? На связи. Просчитай курс. Выполняю». Артем Рахимов скосил глаза в нижний левый угол, где на полупрозрачной панели гермошлема, превращенного в нашлемный прицел, мерцали цифры таймера. Вся атака уложилась по времени меньше, чем в 10 минут. Таков стал современный высокотехнологический бой. Все решает уже сотые доли секунды. Но, как и раньше, все решает человеческая воля, и палец человека жмет сенсорную гашетку стрельбы. Поэтому и в эти доли секунды впрессовывается чья-то жизнь чья-то смерть, делая противостояние еще острее. Внезапно прозвучал в наушниках гермошлема встревоженный голос Тараса Убивовка. «Командир, нас атакуют!»